Железо внутри, железо снаружи, железо повсюду. Империи возвышаются и гибнут. Я сражался с древними обитателями галактики. И мои братья из легиона Састартес будут сражаться тоже. Их ждут новые опасности и угрозы, о которых мы пока не подозреваем. Мы – железный империум, и железо вечно. Когда наша плоть будет забыта, став жертвой врага, того, что снаружи или внутри нас железо продолжит жить. Разрушатся людские муравейники и стлеют мощные флотилии. И еще долго после того, как наши отполированные кости обратятся в прах под дуновением легкого ветерка, оружие и доспехи будут жить. То, что осталось от воинской расы, железа лоялистов и железопредателей. Они поведают нашу историю, чтобы предостеречь тех, кто придет следом. Железу нет дела до веры и ереси, железо вечно. Наши доспехи, мечи и болтеры будут гнить в песках какого-нибудь далекого мира, потускнеют и покроются ржавчиной. Их блеск померкнет, серое станет коричневым, коричневое — красным. Среди медленно тлеющих обломков нашей империи железо возвратится к своему исходному состоянию. Возможно, для того, чтобы быть использованным снова какой-то другой глупой расой. И хотя слабость плоти подвела меня, как подведет в конечном счете и моих собратьев, наше железо будет жить, ибо железо вечно. Железо рождает силу, сила рождает волю, воля рождает веру, вера рождает честь, честь рождает железо. Такова нерушимое летание, и да будет так во веки веков.